Это меня немного насторожило. Я не имела такого опыта, как Макс, по части восточной манеры ведения дел, и не могла взять в толк, как банковская операция может быть незаконной и в то же время широко практикуемой. «Видите ли», — объяснил управляющий, «законы меняются, и меняются постоянно, и они всегда друг другу противоречат». Один закон гласит, что при определенных условиях вы не можете получить деньги, а другой утверждает, что только при этих самых условиях вы и можете их получить. Что прикажете делать? Мы делаем то, что кажется наиболее разумным в данный день данного месяца. Говорю вам это, чтобы вы знали заранее, что хоть я и могу вести ваши дела». Оплачивать покупки, обеспечивать нужной валютой – все это будет незаконно. Макс сказал, что все понял. Управляющий повеселел и заверил нас, что путешествие будет чудесным. Давайте подумаем. Вы хотите до Каспийского моря ехать на машине, да? Это восхитительная поездка. Сначала в Решт, из Решта в Баку на пароходе, на русском пароходе. О нем я совсем ничего не знаю, но люди ездили на нем. Ездили. По его тону можно было предположить, что люди, плававшие на этом пароходе, бесследно исчезли, и об их дальнейшей судьбе никому ничего не известно. Вам придется везти с собою не только деньги, но и еду. Я не знаю, можно ли в России где-нибудь поесть. Во всяком случае, в поезде Баку-Батум поесть негде. Все надо брать с собой. Мы перешли к обсуждению проблемы гостиниц и некоторых других проблем, и все оказывалось неимоверно сложным. Тем временем появился еще один джентльмен в красно-коричневом костюме, моложе мистера Ибрагима. Этого звали мистер Магомед. Мистер Магомед — Принёс еще несколько бланков, которые Макс подписал, и попросил мелочь на приобретение необходимых марок. Был вызван очередной посыльный, и его отправили на базар менять деньги. Снова явился мистер Ибрагим. Он передал нам требуемую сумму в купюрах большого достоинства вместо купюр малого достоинства, которые мы просили. — О да, но это очень трудно, — печально оправдывался он. — Действительно, очень трудно. Иногда у нас имеются в наличии купюры одного достоинства, иногда другого. Вам еще повезло. Или не повезло, что вы получили эти... Пришлось признать факт невезения. Управляющий попытался подсластить пилюлю, снова послав за кофе, затем, обернувшись к нам, сказал, «Лучше всего взять в Россию деньги в туманах. Туманы в Персии запрещены, но это единственное, на что здесь можно жить, ибо ничего, кроме туманов, у вас на базаре не возьмут». Еще один... Мармидонянин был послан на базар менять значительную часть только что полученных нами денег на туманы. Туманы оказались чрезвычайно тяжелыми монетами из чистого серебра. — А с паспортом у вас все в порядке? — поинтересовался управляющий. — Да. — Он действителен для Советского Союза? — Мы ответили утвердительно. — Он действителен для всех стран Европы, включая Советский Союз. Ну, тогда хорошо. Визу, безусловно, будет нетрудно получить. Итак, решено? Вам нужно нанять машину, это помогут сделать в отеле, и взять с собой еды дня на 3-4. Поездка из Баку в Батум занимает несколько дней.